В это время неподалеку остановился велосипед. Верзила с конопатой, от разной спелости на ней прыщей физиономией наклонил руль. Из багажника соскочила девочка, повыше меня, очень худая, со странным, по-взрослому оценивающим взглядом, из-под припухших век. — А у нас гости! — сказала Лика и пропрыгала на одной ноге до шестого, Там повернулась, подпрыгнула и, расставив ноги, по обоим классам остановилась. Ее Динкой зовут, как нашу собаку. У тебя сейчас бант упадет? Вдруг сказала девочка, легко стягивая с моей главной кудри вялый бант. У, какая лента! У меня такой нет. Правда, серый? А у тебя вообще ничего нет, отозвался серый безразлично. Ну, поехали на Воскресенский, мышастый. Или ты останешься? Поехали, проговорила девочка со странным именем Мышастый, не отдавай мне ленты, плавно пропуская ее между пальцами левой руки. Я завороженно следила за ленивой игрой ее пальцев с моей лентой и вдруг сказала возьми ее себе чувствуя катастрофическую жалость к уходящему сокровищу я не знала кто или что там внутри заставили меня произнести эту фразу было страшно жаль мою ленту у меня сегодня день рождения Мне мама-папа подарили ее. И вот сумку тоже. Она склонилась над сумкой. Деловито расстегнула кнопочки, заглянула внутрь. Во класс! — сказала она. А у меня и сумки нет. Правда, серый? Так да, у тебя вообще ничего нет. У нее вообще ничего не было. У этой худой... Длинноногой девочке в трусах и красной застиранной футболке, может, у нее и дома не было? — Тогда и сумку бери, — сказала я, снимая с шеи мой первый взрослый подарок. Меня качало на волнах вдохновенной жертвенности. Я взлетала под небеса на качелях упоительной жалости и очень внимательно следила за представлением. Она спокойно забрала сумку и бант, не сказав даже спасибо, вскочила боком на багажник, навесила на себя сумку, а бант обвязала вокруг загорелой тощей ляжки. Прыщавый серый провел велосипед до асфальтовой дорожки, занес высоко ногу, девочка привычно пригнулась, вскочил в седло и завихлял в сторону ворот. На протяжении всей сцены Лилька так и стояла неподвижно, расставив ноги в новеньких сандалиях по разным классам. В ее взгляде смешались несопоставимые оттенки чувств, суждений, презрений, удивления, что может смешиваться в человеческой душе только в раннем возрасте. — Ты чокнутая? — спросила она меня, — с жалостливым любопытством. Кажется, у нее пропало желание играть со мной и вообще иметь со мной дело. Я молчала, не в состоянии ей ответить, и главное — объяснить что-либо себе самой. Прилив вдохновенной любви и сострадания ко всему миру закончился, начался отлив, как обычно. Бестрепетно обнажающий берег, с его старыми консервными банками, черными корягами и полуобглоданной вороньей тушкой, панически задравшей к небесам скрюченные лапы. — Прям не знаю, — проговорила Лилька, вздохнув. — Меня, маманя, прибила. После этого происшествия в семье сложился миф, о моей сверхъестественной доброте. Никакой особой доброты во мне никогда не было. Было и есть умение ощутить чужую шкуру на плечах, окутать лицо в чужие обстоятельства, прикинуть на себя чужую шмотку. Но это от неистребимого актерства, боюсь, чисто национального. Способность вообразить, нарисовать самой себе картинку и ею уже насладиться. Есть еще и другое, да, собственно, все то же, накатывающее на меня временами состояние неприсутствия в данной временной и координационной точке, вернее, возможное присутствие одновременно во всех координационных точках времени, и пространство. Во мне рождается безумная легкость душевного осязания всего мира. Самых дальних его закоулков я словно прощупываю огромное пространство немыслимо чувствительными рецепторами души. Я пускаю поводья, как бы засыпаю, позволяю обстоятельству перейти на шаг и самому отыскивать нужную тропинку в этом вселенском океане неисчислимых миров и неисчислимых возможностей это может происходить в минуту самой оживленной встречи в решающий момент подписания договора на книгу на сценарий ну и так далее душа моя вылетает в ближайшее окно как когда то на уроке физики и я Подписываю все. Все пункты договора кажутся мне чепухой, не стоящей внимания, прахом летящим в воронку времени, всепожирающую, равнодушную и механическую, такую, какой ее придумали люди. В каком-то высшем смысле это правильно, но на деле я всегда оказываюсь в накладе, причем в разнообразных смыслах этого слова. Родители, помнится, были совершенно обескуражены происшедшим, а главное — моим виновато-правдивым, но и гордым тоном, каким я рассказала им про нагло обобравшую меня девицу. Однако я точно помню, что меня не наказали. А стоило бы выпороть за этот идиотизм, от которого я до сих пор не избавилась и вряд ли избавлюсь когда-нибудь. С этой девочкой я потом не раз сталкивалась в самых неожиданных местах. Например, на концерте фортепианной музыки в Республиканской публичной библиотеке. Она была не одна, а с очень худым, немного томным, картинно красивым человеком лет сорока, с несколько затуманенным взглядом черных глаз. Самым оскорбительным было то, что она не здоровалась, не отвечала на мои кивки, словно бы не хотела меня признать или просто не замечала меня. Так и подмывала спросить ее. — А где моя замечательная взрослая сумка? Где чудесная синяя лента с бархатными мушками? В моем воображении... Эти вещи продолжали оставаться новенькими, только что у меня отнятыми. Не так ли люди, с которыми мы расстаемся в юности, продолжают оставаться для нас новенькими, только отнятыми? И подсознательно мы никак не готовы смириться с их подержанным видом, когда вдруг встречаем сорок лет спустя. Несколько месяцев подряд, зимой и летом, папа водил меня на концерты классической музыки в публичную библиотеку. Мы торжественно шествовали под руку по улице, и папа, вероятно, гордый, что я в свои тринадцать почти доросла до него, неизменно повторял. «Хорошо пройтись под руку с молоденькой девушкой!» Эта фраза меня коропила и казалась верхом неприличия. Но колесница будущей славы, запряженная полонеза Магинского, продолжала волочь меня, невольника музыкальных плантаций, все дальше и дальше. Так и не сумев придержать коней на полном скаку, я въехала в специальную музыкальную школу при консерватории, очень престижную. Участь моя вновь была решена. На этот раз кардинально. Школа имени Успенского. Кто он был, этот деятель, в честь которого множество детских губ повторяли благоговейно «Школу Успенского» или просто «Успенка»? Не помню. Зато помню старый дом через дорогу от школы, в котором жил странного вида человек, обросший буйной бородой. Я на сумасшедший человек. Мы сочиняли про него истории, якобы чест бывшие. Кто-то рассказывал, что у него умерла невеста, и он дал обед не бриться. Пошел работать в морг, чтобы самому ее обмыть, и бог знает, что еще понапридумывали мы про этого беднягу. Яркие и разрозненные сколки памяти. Технический экзамен в восьмом классе. Мы сдавали гаммы, арпеджио, этюды. Потом в ожидании... Припозднившихся родителей стояли с одноклассницей перед окном, одни в пустынной школе, грели руки о батарею парового отопления и тихо переговаривались. Сыпал снег, и это была одна из ташкентских холодных зим. Так странно, что при моей кощунственной памяти, способной сожрать бесследно кусок целой жизни, например, Несчастливый мой первый брак. Я помню совершенно никчемные и случайные лица, скажем, лицо угрюмого часовщика с двупалой левой рукой, перебинтованной и похожей на клешню. Он сидел в будке напротив театра на ВАИ. Однажды в детстве мне приснилось, что этой рукой он делает мне козу. И я с криком проснулась.